Мы идём, стараясь держаться переулков. Если нужно перейти широкую улицу, я делаю это первым, за мною быстро перебегают Безухов и Шпонька. Движемся треугольником. Впереди я, на флангах мои товарищи. Настоящее оружие пока что только у меня. В одной из покинутых и ещё не разгромленных квартир Мустафа успел разжиться охотничьей одностволкой с единственным зарядом мелкой дроби, которая предназначена для дичи размером от калибри до бекаса. А Федька внушительно сжимает в руке арматурный прут и, кажется, чувствует себя в большей безопасности. Он прав. Погоня давно отстала. Спецназовки ещё пытались блокировать нас в первом жилом корпусе, куда мы вломились на последнем издыхании после дикого спринта вязким миром, и вертолёт сверлил воздух настырно кружа вокруг. Но когда по нему ударили с соседней крыши, Облаве стало как-то не до нас. Пока вокруг разгорался настоящий уличный бой, мы сумели отдышаться и телепортировать в соседнее здание, которое, к счастью, оказалось в пределах одного прямого нырка, а потом в следующее. Мы были уже далеко, а ожесточенная пальба позади нас еще продолжалась. А значит, продолжалась и полоса наших удач. Да, я с самого начала надеялся навести облаву, наступающую нам на пятки, на вооружённую банду мародёров, но даже не мог предположить, что это случится сразу, чуть только мы вступим в человеческие жилые кварталы. Думал, придётся ещё пофинтить, поиграть с погоней. А сил на это, откровенно говоря, уже не было. Да их и теперь не чересчур много. После двух с лишним часов пешего движения мы едва не валимся с ног. Не будь нашей космической эпопеи, Такая прогулка по столице воспринималась бы, пожалуй, как удовольствие. Естественно, в том предположении, что кто-нибудь позволил бы нам гулять по районам, запретным для праздных эксменов. Шпонька и Безухов в столице впервые, обоих она удручает своими размерами. Я хорошо их понимаю. Навстречу нам из переулка выходит десяток вооруженных эксменов. Нет, впрочем, вооруженных это сильно сказано.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 Полосует самого себя осколками вдоль и поперёк. Ему очень жалко себя, но разве не он теперь хозяин своей жизни? И жизни, и смерти, вот как. Попробуй только отобрать у него это стекло. Не сметь. Прочь, дети, грязи. Я сам. Я всё могу. И так могу, и этак могу. С диким криком, кувыркаясь в свободном полёте, скользит вдоль стены ещё не дымящегося здания, нелепое тело извучно впечатывается в мостовую эксмен однако пьяный самоубийца выброшен подельниками осознал ближайшую свою перспективу кто его знает теперь уже не спросишь а кое где над городом уже кружат вертолеты не те что нас гоняли другие очень скоро к столице подтянутся покинувшие убежща войска в ключевых местах будут выброшены десанты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 Но кружащие безясной цели вертолёты мне очень сильно не нравятся. С часу на час начнётся. Я надеялся, что нам всё-таки будет отпущено побольше времени. «Тим!» – раздражённым голосом зовёт Шпонька. «Ну?» – и оборачиваюсь. «Куда мы идём? Прочь из города, куда же ещё? Он нам помог, а теперь мешает». Ответ удовлетворяет Шпоньку только на одну минуту. «Тим!» «Ну что тебе?» Нам не туда, он уверенно тычет своей арматуриной в боковой переулок. Вот так будет гораздо ближе. Ты с чего взял? Ты что, в Москве не в первый раз? По солнцу определился. Надо же, следопыт-то какой. И солнце почти не видно, в городе его тот дом застит, тот дым. Да, пожалуй, ты прав, признаю я, присмотревшись. Ну, знаешь, ты иди, если хочешь. Я не держу, а у меня тут есть еще одно дело. Нет, даже пара дел. «Да какие у тебя могут быть дела?» Шпонька обижен, как ребёнок. Он устал, он готов расхныкаться, и арматурину-то ему нарочно подсунули, чересчур тяжёлую. А тут ещё взрослый, умный дядя не желает посвящать его в свои взрослые мысли и планы. Обидно. Дело второе – это транспорт найти. Терпеливо я ему объясняю. Пешком уходить рискованно, далеко. А первое дело – Надо найти роддом или больницу с родильным отделением. Я хочу одну гипотезу проверить. Любопытную. А другого времени ты для этого не нашёл? Теперь не выдерживает и Мустафа. Мои товарищи переглядываются. Не спятил ли я ненароком? Да только сейчас её и можно будет проверить. Другого времени уже не будет. Хм. В сильном сомнении качает головой безухов Ну ладно, веди. Вон там впереди случайно не больничные корпуса?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 Пока лень. Поблизости полно более доступной добычи. Мне тоже лень карабкаться, я без слов преодолеваю забор нырком через вязкий мир. Мустафа и Фёдор телепортируют вместе со мной, столь уверенно, будто занимались этим с пелёнок. А вот насчёт пелёнок мы сейчас и проверим. Больничная территория пуста, как после чумы. Интересно, где здесь родильное отделение? Ага, вот указатель. Ищите, бросаю я, потирая ушибленное плечо. Вздумал ломать входную дверь, а она была не заперта. Что искать-то? Звукоизолированное помещение, вернее всего, подземное. А почему звукоизолированное? Недоуменно поднимает брови шпонька, но я только отмахиваюсь от него, как от мухи. Нет времени разжевывать и в рот класть. Пусть мыслит сам. И если сумеет меня опровергнуть, ну, может быть, сэкономит нам время.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 Видно, где она тут стояла. моргая в растерянности. А где в самом деле искать? Может надёжнее пойти и поискать доказательства в архиве? В особой его части? Да, но где он, этот самый архив? Он запросто может храниться в другом здании. Он вообще может быть уже вывезен. Что ж я упустил? Что? А не олух ли я? Ну-ка думай, как бы я спроектировал это место на самом деле?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 Где-то должна быть лестница вниз. Ищем долго и без всякого результата. Запертые дверные замки, шпонько злобно ругаясь, крушит арматурины. Мог бы легко телепортировать сквозь дверь, но не хочет, осатанил Странно, нет никакой лестницы, а ведь должна быть, ну хотя бы из противопожарных соображений. Я бы наверняка предусмотрел бы здесь лесенку в подземный ярус. Пусть у узенькую лесенку, пусть винтовую лесенку, но быть-то она где-то должна. Вероятно, она есть, но идёт не отсюда, а из какого-то другого места, которое нам нет времени искать. Да, в общем-то, нет и смысла. В комнате отдыха для таинственного оператора О.И. валяется прозрачный ящичек, очень похожий на тот, который предназначен для транспортировки кошек и иного мелкого домашнего зверья. Только не сетчатый, а цельный с герметически закрывающейся крышкой из помутневшего плексигласа. Понятно, от отчего он помутнил. И что такое ОИ, я тоже догадываюсь. Не особая ли инициация? Хватит, произношу я вслух. Дальше идти смысла нет, я знаю, что там внизу. Ну, то самое звукоизолированное помещение. Можно попытаться туда телепортировать, но там наверняка нет света. Так что мы там ничего не увидим. Да и не надо. То тебе надо, то не надо, бурчит очень недовольный шпонька. Ты бы уж выбрал что-нибудь одно. Ладно. Это что, тычу я пальцем в ящичек? Это для чего? Точно не скажу, чешет в затылке Мустафа. Но похоже на стерильный бокс для недоношенных. Герметичный? Без доступа воздуха? Ну, может, снаружи прикручивался какой-нибудь баллончик? «Выдержите меня, сейчас упаду». «Где он прикручивался, Мустафа? Ну где?» «Место покажи, резьбу покажи. Где выпускной клапан? А ручка вот эта для чего?» «Для переноски. Умница. Как догадался-то?» – язвлю я. «Не надо бы так с Мустафой, но меня с некоторых пор раздражает непонятливость окружающих. Типичные ограниченные эксмены».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 Точно так же, как когда-то моя мать инициировала меня. Стоят, рты разинули. Только уж Поньки вдруг начинает часто-часто вздрагивать челюсть. Истерики не миновать, и я, торопясь, выплевываю слова, как пулемет. Никто не рождается со способностью к телепортации, понятно. У Сандры Рамирес была редчайшая аномалия. Сандра сумела каким-то образом проникнуть в вязкий мир. Вы меня не спрашивайте, как, я не знаю. Наверное, абсолютных правил не существует нигде, ведь я давеча намного перекрыл свою предельную пороговую массу. Ну вот. А дальше все пошло и поехало само. Сначала Сандра инициировала детишек, исключительно девочек, а работала она, между прочим, детской няней и слыла ультрафеминисткой, обрабатывала своих воспитанниц в духе женского превосходства. Потом началась цепная реакция – а потом выдумали липовую теорию насчет игр хромосомы. Они уже почти не слушают, потому что оба в истерике. Она у них проявляется по-разному. Если ж Понька сполз по стене, скулит и слезливо грозит кому-то, то Безухов отбил кулак о стенку и изрыгает черные проклятия. Оба мечтают кого-то убить, причем срочно, и, к счастью, не меня. Для роли их жертвы я полом не вышел. Хромосомный набор не тот.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 Наверняка она проверенная сотрудница департамента безопасности и скорее себе язык откусит, нежели проболтается. А не исключено, что она вообще выполняет эту работу, не понимая ее смысла. Разве так трудно обучить этому делу умственно отсталую? Говорят, что дауны легко обучаются несложной работе и очень старательные. Сколько баб во всем мире посвящено в эту тайну? Да очень мало. Одна из миллиона. Остальные искренне считают, что им от природы повезло родиться людьми первого сорта. Вот на чём основан весь путь обновления, коим человечество уверенно шагало до контакта с чужаками и коим оно, по-видимому, намеренно шагать в дальнейшем, наведя порядок и мало-помалу ликвидировав жуткую разруху. Что может этому помешать? И надо ли этому мешать? Чужаки воспринимают земную цивилизацию как бабочку-однодневку и дают ей скверный прогноз на будущее. Но ведь трудно не согласиться с тем, в чем убеждал меня некогда старый привратник Вакульский. Путь обновления вывел цивилизацию из кризиса. Он заменил хищничество разумным сбережением, он уничтожил войны и даже не отменил прогресс, правда медленный, как рост мамонтового дерева. А куда торопиться-то, если все накормлены? С фактами не поспоришь. Путь обновления действительно неплохая альтернатива гибели биосферы, войнам и всеобщему одичанию. Да, оказалось, что путь основан на тотальной лжи. Но ведь и на разуме тоже. Кто скажет, что это не так? А как иначе обуздать инстинкты толпы, почему-то всегда с легкостью побеждающей здравый смысл? «Сволочи!» – хрипит Мустафа. «До него не доходят мои адвокатские аргументы, да и сам я их привожу только для того, чтобы не скрежетать зубами. Всякому обидно оказаться крайним, но сознавать, что твоя ущербность вызвана недурной случайностью, а чьей-то холодной расчетливой волей – это в десятеро обиднее. Кому-то до слез, а большинству до желания наносить окружающим тяжкие телесные увечья».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 Масса свидетелей может подтвердить под присягой, что вы телепортировали. Осознали? Живее соображайте, у нас времени мало. Ты чего хочешь? Планы действий. У нас его нет, если не считать намерение покинуть город. На территории больницы надо искать машину. Допустим, мы выберемся и затеряемся. Дальше что? Жить, скрываться и дрожать? Мустафа первым берет себя в руки. А ты что предлагаешь? Нас должно стать больше. Будем инициировать всех подряд, до тех пор, пока нас не станет так много, что бороться с нами станет бесполезно. А сопутствующая пороговая масса, что скажешь? Ну, у меня же получилось, втолковываю я. До сих пор я мог пронести в вязкий мир 12 килограммов, а теперь... Я не знаю, что случилось. Может быть, это от того, что я в чужаке побывал. Ты уверен? Нет. Но если не это, то что? А хочешь эксперимент? Попробуй ещё раз уйти в вязкий мир с нами обоими. Нет, для начала только со мной. Я пробую, схватив Мустафу поперёк туловища, тужусь до синевы, но без толку Вот видишь, говорит Мустафа, один раз вышло от отчаяния, а ты уже замахнулся на большее. Решил, что это чужаки тебе подарок преподнесли. Всё понятно. Радуйся, что ноги унёс. Тоже мне. супер Уникум первый из магикан за экс смеа даже супер, знаешь что бывает ну выброси экс спрашиваю еще раз ты что предлагаешь проникать в интернаты для эксменов малолеток и их инициировать а детей тебе не жалко сообрази что с ними сделают по твоему двухлетний ребенок сумеет сохранить тайну ради собственного спасения мустафа прав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 небольшое стадо изрядно поднабравшихся эксменов с тупым удивлением провожает взглядами наш микроавтобус демонстрирую им автомат и встреча заканчивается только брошенной в нашу сторону пустой бутылкой между прочим и без неё на асфальте полно битого стекла как бы шину не пропороть Шпонька и сам это понимает то и дело крутит руль швыряет микроавтобус от бордюра к бордюру. дымящийся испоганенный обглоданный город призрак Мало-помалу остаётся позади. Дзинь! Одно из боковых стёкол внезапно осыпается мелкими осколками. Вероятно, в нас выпалили крупной дробью, но откуда стреляли, я не заметил. Наверное, из какого-нибудь окна. Знакомиться со стрелком нам некогда. Вперёд! Куда едем? Спрашивает Шпонька за городской чертой. Прямо. Я скажу, где остановить. А там что? Ну, есть там одно место, туманно говорю я. Один коттедж который принадлежит департаменту. Кому? Департаменту федеральной безопасности. Ну что, уставились. У меня там есть одно дело. Светиться не будем, я заранее выйду. Хотите, ждите меня. Хотите, езжайте. Я не буду в претензии. Дело касается только меня одного. Так что просить вас, ребята, помочь мне я не могу. Сам справлюсь. «Какое дело?» – агрессивно спрашивает Мустафа. Весь подобрался, вот-вот бросится. Тигр. Там живет моя мать, вот какое! Срываюсь я на крик. Понятно? Мустафе Безухову требуется пара секунд, чтобы вспомнить то, что я когда-то рассказывал ему на Ананке. Тогда он восхищался мною. Но тогда, не сейчас. Она под надзором? Наверняка. И не эвакуирована? Думаю, нет. Я просил об этом. И Аланту?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 Пусти. Нет, пусти, готов убью. Ты умный человек, Тим, но ты дурак, говорит Мустафа, наклонившись к моему лицу. Мозги включи. Твоя мать тебя инициировала. Почему? Нет, я не про мотивы спрашиваю, мне это не интересно. Я спрашиваю, почему она, родив мальчика, умудрилась оставить его при себе, не отдав государству. Ну, допустим, она жила замкнутой, вернее всего, в сельской местности, где-нибудь на уединённом хуторе, или в одинокой избе посреди леса. Возможно, она была старше лесничиха, или егермейстер, ну что-нибудь в этом роде. Она тайно тебя родила и тайно тебя воспитывала. Естественно, рано или поздно за ней всё равно должны были прийти и пришли. Она пыталась тебя уберечь и телепортировала с тобой на руках. Я спрашиваю, а почему в таком случае тебя? инициированного, отняв, у матери оставили в живых. Ты когда-нибудь об этом думал? Не знаю. Хриплю я после неудачной попытки ударить его головой в лицо. Но Мустафа чеку. Это не ответ, да ты не елозий. Смирно полежи. Ты все знаешь, только ты ведь задумываться не хочешь, потому что боишься этих мыслей. А ответ-то ясный, он же на поверхности лежит. Ничего не ясный, ору я. Какой ответ? Она жива и меня ждет. Я же с ней говорил, а потом еще фото видел. Она жива, и я живой. Всякие случайности бывают. Может, путаница в документах, или я не знаю, что еще. Сопящий от натуги Мустафа умудряется печально покачать головой. Знаешь. Только ты не хочешь себе в этом признаваться. «Ну так я сам тебе скажу. Твоя мать убила тех, кто пришел за нею. И была убитая сама. Других вариантов просто нет. Тебя, Карапуза, нашли подле мертвых тел и отправили в интернат, вместо того, чтобы уничтожить там же, на месте. Разве кому-нибудь из них нужен телепортирующий Эксмен? Те, кто подобрал тебя, даже предположить не могли, что ты уже инициирован». Как ты сказал? В бумагах напутали? Тим, не смеши. В таких бумагах путаницы не бывает. Иначе человечество уже давно перестало бы делиться на людей и эксменов. Тут чересчур ставки высокие. Возразить мне нечего. Я могу кричать о своем несогласии с безупречными силлогизмами Безухова. Я могу протестовать против хищной логики этого мира и я кричу.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 и поэтому выжил только чудом. Ты хочешь сунуться в эту ловушку еще раз, а приманка-то пустая блесна. Простите, но твоей матери в живых нет. И я не позволю тебе угробить себя за так. Я слишком многим тебе обязан. И я, лаконично встревает шпонька, крутя баранку.